Лучших садников послали сюда ханы, но кони испуганно поднимались на дыбы и уносились в сторону. Другие падали вместе с седаками, сраженные ударами витязей. Кто успевал увернуться от меча Евпатия, того настигала палец Ратибора. Громадный, с блестящим шлемом на длинных седых кудрях, с горящим смуглым лицом и сверкающими темными глазами, С тяжелой палицей в руках Ратибор приводил в ужас нападающих. Евпатий был также грозен в своей решительности и мужестве. И в страхе отступили татары. В стороне верхом, на любимом пятнистом жеребце, окруженный главными темниками, Батухан наблюдал за битвой. Движением руки он подозвал Субудай-богатура. Повелевая «Привезти мне обоих урусутов живыми!» Субудай послал отборную сотню, за ней вторую. Воины не вернулись, а урусуты продолжали биться. Взбесившийся конь примчался, на нем едва держался в седле раненый. Он тяжело упал к ногам Батухана. «Джихангир! Их взять нельзя! Это сам урусутский бог Сульде!» Последние слова раненый прошептал чуть слышно. Он вздрогнул, вытянулся и затих. Но Керы оттащили его в сторону. Батухан отвернулся. Лицо его исказилось. — Почему спят мои шаманы? — прошипел он. Прибежавшие шаманы вылибили в бубны, плясали. Они просили всесильного монгольского бога Сульде сразить у бога. На разные голоса призывали они своих Заоблачных богов молили их о помощи, обещали им девять лучших вороных коней и девяносто девять пленных юношей. Но бог Сульде был сердит. Он не захотел помочь и спуститься в глубокие снега, в бездонные болота. Да и шаманам не нравилась злая земля у русутов, где выли свирепые метели и трещали жестокие морозы. Им хотелось скорее обратно, Привольные монгольские степи, где остались их милостивые боги. А воины все падали вокруг страшных урусутских витязей. Уже давно длилась битва, но Ратибор и Евпатий не чуяли усталости. С прежней сокрушающей силой взлетала страшная палица, с прежней верностью косил острый меч. Так же громко звучал призыв Ратибора, по-прежнему уверенно отвечал Евпатий. Русские войны. Забывая усталость, сомкнув ряды, продолжали сражаться. Они наступали на татар, подбадривая друг друга громкими криками «Вперед, черниговцы! Держись, Рязань! За волю русскую!» Батухан напряженно, не отрываясь, следил за битвой. Он завыл, увидев, как третья сотня полегла от ударов грозных урусутов. «Я теряю лучших моих воинов!» Теснившиеся около Джихангира темники попятились. «Войдот!» — кричали они. «Что с ними делать? Это не люди, а крепкие камни!» Батухан ударил себя по щекам и завизжал. «Субудай! Субудай!» И бросил подскакавшему старому полководцу какое-то распоряжение. Забегали нукеры. Послышался тяжелый топот коней, странный скрип и шум. Прозвучали новые татарские выкрики, треск и грохот. Резкие удары в медные щиты отозвали с холма татарских воинов, схватившихся с урусутами. Евпатий, видя отступления татар, высоко поднял меч. «Вперед! За!» Но страшный удар в грудь прервал его могучий голос. Он упал, обливаясь кровью. С ужасной силой. Сбивая все встречное, летели теснившихся на холме русских воинов огромные камни. Это татары подтащили на полозьях китайские камнеметные машины. Взвыл Радзибор волчьим голосом. Отшвырнул палицу. Бросился к любимому другу. В отчаянии теребил его. «Жив ли ты, Евпатий? Откликнись, друже! Осторожно припал к нему ухом. «Кончено». Больше не придется им вместе биться за родную Русь. Он поднял голову, оглянулся. Со всех сторон с диким грохотом падали страшные камни, сокрушая русских храбрецов. Ратибор поклонился мертвому другу, поднялся во весь свой громадный рост и пошел, безоружный, большой и грозный, с бурно дышащей грудью и горящими глазами навстречу неминуемой смерти.